Пришли домой. Сяо Пен, как ни в чем не бывало, рассказал Сяо хуань, что помог Духе донести ведро, а она пообещала зашить его тельняшку. Весь вечер он тревожился из-за слез духе. Если она увидела в нем избавителя, плохо дело. Набросится и что есть мочи, потащит в семейную жизнь, а он, за джандзянем, объетки подбирать не собирается, ну уж нет. Тем временем Духе постирала его тельняшку, высушила утюгом и села зашивать. Он прислушивался к стрюкоту машинки и думал: Смотри, уж не вцепилась в тебя, уже тащит к семейному очагу. Джанзянь как раз ушел на вечернюю смену, а сяоши работал в ночную. И Сяопен сидел у Джанов один. В шутках и перебранках ему сяохуань было не тягаться. Пришлось слушать, как Ятуу читает свое сочинение. У Етоу была толстая тетрадка, куда Сяо Ши и Сяо Пен переписывали из газет, журналов и книжек красивые возвышенные фразы. Садясь за сочинение, ятоу всегда брала с собой какое-нибудь выражение. Если речь шла о богатом урожае, то по деревне текли золотые пески или, казалось, будто белые облака опустились на хлопковые поля, а ударишь по финиковому дереву и сыплются на землю агаты». Всем такие фразы казались очень красивыми. Одна Сяо Хуань ворчала, чего же мы тогда голодаем? Чего ж Дахай у нас ходит с распухшей печенкой? А отец его почему так исхудал, не дать не взять богомол? Или вставляла хихикая, так, конечно, золотые пески текут по деревне, из золотых песков еды не сваришь. А если с финикового дерева агаты сыплются, их разве съешь? потому у входа в универмаг каждый божий день по прошайке от голода загибаются. Иногда сяохуань так доводила Етоу, что та бросала ручку и называла мать отсталой и с правым уклоном. сяохуань отвечала, ну и что, что с правым уклоном? Всех правых элементов заставляют мыть туалеты, а кто не хочет, забирается на дом, и прыгает оттуда вниз. Двух инженеров на заводе объявили правыми элементами, Сначала они мыли туалеты, а потом один за другим попрыгали с 50-метровой домны. Обычно на этом семейная перепалка и заканчивалась. Все-таки правые элементы и самоубийцы, прыгавшие с домны, были где-то очень далеко от семьи Джан. Ету дочитала свое сочинение, а Духэ как раз закончила шить. Когда она отдавала тельняшку, Сяо Пен вложил ей в руку записку. «В торопях, накорябал». Пока Етоу читала, эта записка была пригласительным письмом, в котором он предлагал Духе сходить в кино на дневной сеанс в половине пятого. Но кино закончилось, а Духе так и не явилась. Он затеял это приключение от нечего делать, хотел немного тайной ласки сверхграфика, но теперь, из-за того, что Духе не пришла, вдруг лишился покоя. Вот как, побрезговала. Она, значит, не из беспутных девиц не из тех, что прилипнут и не отстают. Да как она смеет? Он из-за нее выбросил деньги за билеты. На один купил пустое место, на другой садил пустую оболочку. Весь сеанс его душа была вместе с духе. Он даже не знал, что происходит на экране. Жить надоело? Посмело его рассердить? Вот только ему все известно, пойдет в отдел безопасности и выложит им про распутную жизнь семьи Джан. Что, хранит себя для Джан Дзяня? Благородная и преданная, как Сусань. И за что же Джан Дзяню такая честь? Примечание. Сусань – главная героиня пьесы из репертуара пикинской оперы «Повесть куртизанские Сусань» – символ честной и благородной души. Конец примечания. Сяо Пен снова явился к дому Джанов, но не пошел наверх, а стал ждать внизу, чтобы духа одна спустилась на улицу. Он знал, что она часто ходит на рынок перед закрытием, подбирает там капустное листья и зелень красноднева. Иногда она и в мясную лавку заглядывала. За день все мясо распродавали, и перед закрытием свиную шкуру могли отдать задешево. Тогда Дохэ ждала в толпе соседей, а повезет. Сяо Пен увидел, как она быстрыми шажочками выходит из мясной лавки, неся в руках кусок шкуры с высохшими, завернувшимися краями. Целый день этот кусок провисел в лавке, и целый день его ели мухи. Дух сначала было попятилась, но тут же широко ему улыбнулась. «Почему не пришла в кино?» — спросил Сяо Пен. Она снова улыбнулась, покачала головой. «Что за ребячество? Столько риса съела за эти тридцать с лишним лет!» «Да так и не повзрослела!» «Чего ты боишься?» — снова спросил Сяо Пен. Она по-прежнему улыбалась, качая головой. «Что тут такого?» «Друзьям сходить вместе в кино — это же обычное дело!» Хмурясь, она вглядывалась в его губы. Сяо Пен вспомнил, как говорят с Дохе Сяо Хуань и Джан Дзянь, и медленно повторил свои слова. «Нет», — ответила Дохе. «Ее «нет» могло значить уйму всего». Сяо Пен чувствовал, что никогда раньше не принимал эту историю с Дохе так близко к сердцу, как сейчас. Он боялся, что ее нет, означает «я ничего не хотела, ты все выдумал». Нежданно-негаданно он узнал, что такое мучение. В тот день он не пошел за Дохе домой. Боль начала пожирать его, а то, что он не ходил к Джанам и не видел Духе, мучило Сяо Пена еще больше. Как же так случилось, что он всерьез из-за нее страдает? Не обращая внимания на подначки и злые шутки Сяоши, он твердо решил больше не видеться с Дохе. На Новый год Сяо Пен поехал в родные места и женился на своей нареченной, у которой лицо распухло от голода, сделавшись круглым точно блюдо. В супружеской спальне он выместил зло на жене, приговаривая про себя «Вот и помучься! Помучься!». Вернулся на завод, и от отца пришло письмо. Молодая жена понесла. Сяо Пен еще больше себя возненавидел, стиснув зубы и зажмурив глаза – Он хлистал себя по груди и приговаривал, словно читает заклинание «Вот и помучься, помучься!». О женитьбе он не сказал даже Сяо Ши. Одно упоминание об этой свадьбе будило в нем такую горечь, что жить не хотелось. Только разглядывая фотокарточку с великим вождем, Сяо Пен забывал о своих мучениях. Этот снимок был сделан, когда председателя Мао привели к площадке удобны, и он рассказывал заводскому руководству, какие надежды родина возлагает на их молодой городок. За спиной Сяо Пена сверкали искры стали, и хотя он стоял на фотографии с краю, вся фигура его была исполнена задора и воодушевления. Пожелав, чтобы этот город превратился в металлургический комбинат нового типа, председатель Мао взмахнул рукой, так же, как это делали Ленин и Сталин. Сяо Пен не спорил со своей памятью, не доискивался. Точно ли так взмахнул рукой великий вождь? В памяти Сяо Пена все небо было в стальных искрах, а рука председателя Мао указывала туда, где простиралась еще неявленная, но обещанная миру святая земля металлургии только безбрежная поэтичность этого снимка и могла утолить боль Сяо Пэна. Он протянул ладонь и пожал руку председателя Мао. Оказалось, рука вождя тоже 36,5 градусов тепла, как у всех, и Сяо Пэн передал эти 36,5 градусов тепла председателя Мао сотни с лишним человек. Заступая в ночную смену, все подходили поздороваться с Сяо Пеном, и его ладонь, ощутившая пожатие великой руки председателя, теперь, казалось, могла повелевать бурями и дождями. Разве найдется в столь великой эпохе место его ничтожной тоске? Снова настало лето. Сяо Пен в зашитой духе тельняшке катил из холостяцкого общежития на завод. На улицах снова появились собаки — Похоже, даже они унюхали, что нравы теперь стали мягче, и их не пустят чуть что на собачатину в горшочке. Подъезжая к универмагу, Сяо Пен услышал пение и стук барабанов. Пара десятков хуабейских нищих собрались в труппу Хуагу и показывали представление. Примечание Хуабей – городской округ в провинции Аньхой, Хуагу – «Фэньян», «Хуагу» — фольклорные песенки, зачастую фривольного содержания, исполняемые под аккомпанемент гонга или барабана. Родина жанра — уезд Фэньян, провинции Аньхой. Конец примечания. «Черная собака с потрепанной соломенной шляпой в зубах то вставала перед публикой на задние лапы, то кланялась, припадая к земле». Денег в шляпе не было, зато там лежали соленые ботатовые хлебцы, клубни ботата и пампушки из смесовой муки. Шляпа наполнялась, и тяжелела, но собака старательно тянула шею назад, чтобы подачки не упали на землю. Когда шляпа наполнилась, к псу подошла женщина и раздала хлебцы с помпушками дюжине ребятишек, которые ждали неподалеку. Собака смирно стояла рядом. впалый и живот у нее ходил ходуном, язык вывалился наружу. Женщина вернула собаке пустую шляпу, и та вновь пошла перед публикой, то вставая на задние лапы, то кланяясь. Какой-то мальчик из толпы крикнул «Дайте собаке поесть!». Сяо Пен посмотрел туда, откуда кричали, оказалось, это Эрхай. Голова у мальчика была забинтована, на плече он держал железный обруч. Во время летних каникул с Эрхая не сходили синяки и ссадины. Рядом стоял Дахай, выше Эрхая на пол головы. «Только бы не увидеть Духе, подумал Сяо Пен. Конечно же, он ее увидел. Эрхай выбежал в круг, где шло представление, взял из шляпы кусок батата и сунул его собаке. Из толпы, показалось, и потянула Эрхая обратно. Собаку ничуть не тронула награда, которую ей предложили. Она только дернула головой и дальше понесла свою службу. Тут подошел старичок из трупы и флейтой подал собаке знак. Та мигом встала на четыре лапы и опустила шляпу на землю. Старичок снова махнул ей флейтой, и она вдруг ринулась к Эрхаю. Вскрикнув, Дохе прижала мальчика к себе, но собака повалилась на бок и кувыркнулась, выставив лапы вверх. «Вот теперь собачку можно покормить», — сказал старик. Эрхай положил батат на землю, пес перевернулся, вскочил и в два укуса проглотил угощение. Эта собака продается? спросил Эрхай. «А она тебе по карману?» — ответил старик. Сяо пен заметил, что Дохэ изо всех сил тащит Эрхая обратно в толпу. Восьмилетний Эрхай был низкорослым мальчиком, но его тоненькие ножки, казалось, состоят из одних мышц. Этими крепкими ножками он уперся в землю, и Дохэ десять секунд боролась, чтобы сдвинуть его на шаг. Дохай стоял позади тети, надеясь, что никто не догадается, что они с Эрхаем близнецы. Сяо Пэн подошел к ним и, улыбаясь, сказал, «Эрхай, хочешь себе эту собаку? Дядя Сяо Пэн тебе купит». У Дохэ прядь волос выбилась из прически и упала на лицо. Она сняла заколку, раскрыла ее зубами и снова заправила волосы за уши. Сяо Пэн смотрел на нее только краем глаза, но был уверен, что Дохэ делает это для него, потому что движения ее так грациозны. Он это увидел, не говоря ни слова, Эрхай вырвался от тети, взял Сяо Пена за руку и повел к нищим, распевавшим песенки. Тут подоспел участковый, напустился на нищих. Гораздо же хуайбейцы пакостить. Три года природных бедствий позади, имеется в виду Великий Голод 1959-61 годов, когда от массового голода в КНР погибло около 15 миллионов человек, А из Хуайбея все шлют этих попрошаек в шей до да блох разносить. Нищие похватали узлы, детей и собак с Гомоном разошлись. Они давно привыкли к пряткам с участковым. Стоит ему уйти и бродяги вернуться на прежнее место. В городе было три одинаковых универмага нового типа, все три с кондиционерами, и для нищих крыльцо такого универмага было просто-напросто спасением от летней жары. Дохая поклонилась опену и спросила, «С работы?» Все встречали друг друга такими приветствиями. «С работы? На работу?» Но в устах Дохэ оно звучало пристранно. Да еще с таким поклоном в придачу совсем чудно. Он тоже, полушутя, отвесил ей небольшой поклон. «Вышли пройтись?» Дохая указала пальцем на голову Эрхая, объясняя, зачем повела детей гулять. «На перевязку ходили». Она слабо улыбалась, как улыбается мать, с нежностью и тревогой, глядя на любимого сына. На ней была та же белая клетчатая рубашка, что и год назад, но теперь ткань еще больше износилась, и синие полосы совсем пропали. Если бы дохая не дорожила так чистотой, одежда носилась бы дольше. Сяопен удивлялся, куда пропала его боль. Он чувствовал, как наполняется счастьем, год ее не видел. Вот так постоять с ней рядом, перекинуться парой слов о пустяках, посмотреть представления, которое устроили нищие, этого оказалось довольно, чтобы он развеселился. У заднего входа в универмаг снова послышалась мелодия «Хуагу». Эрхай потянулся Сяо Пена за собой. Подошли к нищим. Сяо Пен вытащил из кармана пятнадцать юаней, которые все забывал отправить домой жене с ребенком и отыскал давешнего старика. Увидев деньги, старик оторвался от флейты. «Думаешь, я отдам собаку за 15 юаней?» «А сколько хочешь?» «Это не простая собака, а пес Эрлан Шеня. Божество даоско-буддийского пантеона, Эрлан Шень и его спутник небесный, пес фигурируют в романе «Путешествие на запад». «Какая к черту разница, чей это пес? Продаешь или нет? Ребенку захотелось собаку». Если уступишь, денег на целый тюфяк из собачьей шкуры хватит. Эта собачка ценнее двух девиц, которые и петь умеют, и на барабане играть. Да кому нужны твои девицы?» Дохе взяла его за локоть и силой потянула в сторону. «На тюфяк из собачьей шкуры пятнадцати юаней не хватит», — возразил старик. Из другого кармана Сяо Пен достал еще пять юаней. «На талоны в этом месяце он потратил 8 юаней. Эта пятерка — все, что осталось. Двадцать юаней?» Старик скосил глаза на карман Сяо Пэна, надеясь, что оттуда можно выжить еще немного деньжат. «Ты меру-то знай. На двадцать юаней можно двести дзыней риса купить», — возмутился Сяо Пэн. «Мы рис не едим», — ответил старик. Духе Хэ все тянуло его за локоть. И когда отошли в сторону, не убрала руку. Эрхай в отчаянии повалился прямо в лужу и вопил, с суча ногами и руками. «Хочу собаку!» «Десять раз так прокричал, не меньше». Сяо Пен спросил дахая: «Что такое ину?» «Собака!» Дохая тихо что-то говорила Эрхаю. По голосу было слышно, что она утешает его и немного грозит, но Сяо Пен понимал не все. Уговоры были впустую, и она печально взглянула на Сяо Пена, мол, смотри, что ты наделал. Сяо Пен рванул в универмаг, купил четыре конфеты, выскочил наружу и отдал их близнецам, а еще пообещал РХаю, что непременно достанет ему эту собаку. В начале сентября Сяо Пен привез из дальнего пригорода черного щенка, поселил его у себя в общежитии и стал учить стоять, сидеть и носить шляпу. Соседям по комнате все это надоело до чертиков, и они грозились, что сварят сяопена в горшке вместе с собакой. К концу года щенок дорос до размеров той собаки у нищих. Сяопен взял пса на поводок, оседлал велосипед, и словно триумфатор отправился к Джанам. Джаны ужинали. В коридоре стояла угольная печка, а на ней котелок, в котором весело кипели квашеные овощи стофу. Все собрались вокруг печки, взрослые сидели, дети уплетали стоя, От горячей еды у них и сопли потекли, и пот выступил». Сяо Ши сидел под и бросал в котелок бобовые лепешки. Сяохуань ткнула пальцем в сторону Сяо Пена. «Это кто такой? Мы его знаем?» Сяо Пен посторонился, и все увидели за его спиной собаку. Эрхай бросил палочки, подскочил к собаке, встал перед ней на колени и крепко обнял. Сяо Пен и До Хэ встретились глазами. «Ай-я! Больше года не показывался. Теперь явился и сразу с мясом», — сказала Сяо Хуань. «Самое время. Начало зимы. Мясо съедим. Еще и шкура на тюфяк останется». Эрхай схватил со стола пампушку, отломил половину и протянул псу, но тот и носом не повел. Тогда пампушку предложил Сяо Пэн, и пес съел угощение. Потом по команде Сяо Пэна он встал, покрутился вокруг себя, сел и поклонился. Эрхай хотел было дать псу еще кусок пампушки, но Сяо Хуань постучала палочками по котлу. «Людям только-только еда появилась, а ты ею собаку кормить». Духэ снова взглянула на Сяо Пэна. «Понятно. Хочет, чтобы он заступился за Эрхая, поддержал его». «Наконец, Джан Дзянь сказал свое слово». Нам собаку не прокормить. «Да самим-то где жить прикажешь?» — подхватила Сяо Хуань. «Мальчики подросли, а все спят на одной кровати с тетей. За ночь от нее живого места не остается. Если и не забьем собаку, все равно через день-другой придется от нее избавиться». «Кто тронет мою собаку, тому не поздоровится», — вдруг сипло проговорил Эрхай. Он сидел перед псом на одном колене, закрывая ему морду руками. Сяо Пен впервые увидел, до чего диким бывает взгляд этого мальчика. Он знал, что нрав у Ирхая пылкий на редкость, если что любит, то страстно всей душой, а ненавидит жгуча до самых печенок. «Мам, с каждого по кусочку, от нас не убудет», — подала голос Етоу. Один Дахай молча ел свою тофу. Об этом ребенке можно было не тревожиться, всех хлопут от него. Возьмет у соседей баскетбольный мяч и постучит на террасе, обводку потренирует. Сяо Хуань сказала последнее слово. Пока собаку оставим, а не сможем прокормить, Вернемся о Пену. Затем отправила гостя на кухню за чашкой и палочками, а сама добавила в котелок черпак свиного жира и пригоршню соли. Вечером Сяо Пен и Сяо Ши возвращались на велосипедах домой в холостяцкое общежитие. «Что? Подождал год и снова в генеральное наступление?» — съехидничал Сяо Ши. «Ну а ты? У тебя эти наступления одно за другим идут, да только все впустую». а Думаешь, с ней так трудно сладить?» Сердце у Сяо Пена на миг замерло. «А ты сладил?» — спросил он тоном заправского распутника. Кожа у нее мягонькая, что твой колобок Юан Сяо так и льнет к пальцам. Примечание Юан Сяо – вареные колобки и клейкой рисовой муки. Конец примечания. Сяо Пену захотелось соскочить с велосипеда и удавить эту сволочь. «Ты трогал?» Голос у него не изменился, но сердце полоснуло болью. «Не веришь? Не веришь, сам проверь». «Давно проверил. Это когда же? А ты...» Сяоши поднажал на педали и припустил вперед, потом резким движением вывернул руль и покатил обратно навстречу сяо Пену, громко и переливчато, насвистывая какую-то гадкую мелодию. «Ай, пропасть! бормотал сяоши. Ее вкус о нем не расскажешь. Ты и правда попробовал? Сяо Пен старался не смотреть на сяуши. Стоит взглянуть на него быть беде. «Свалить бы с ног этого смазливого коротышку, этого любимца женщин, которого ни одна из них не принимает всерьез, сбить, а потом размозжить ему башку. Через десять метров железнодорожные пути. Поезд гудит за поворотом. До него еще два-три ли. Колеса поезда перекрутят, разбитая сяопеном личиков, фарш для бао -дзы. Вот оно как. Этот ублюдок все-таки взял над ним верх». После него Дохэ все равно, что помои, и Джан Дзянь, и Сяоши нассали ему на голову, а он еще надеялся, что стальные искры в небе утолят его героические страдания. Ясным, прозрачным осенним днем Сяопен вышел на улицу, которой часто ходила Дохе. Великий голод уже миновал, но семья Джанов по-прежнему не доедала. «Аппетит у близнецов был всем на диво. Один наедал себе высокий рост, второй – норовистый характер, поэтому Дохе приходилось наведываться на государственный рынок перед самым закрытием, забирать подгнившие кабачки, позеленевшую картошку, капустные листы, до того поеденные червями, что напоминали Сита. На рынке Дохе знали – Видели, что она женщина культурная, вежливая, не шумит, не ругается, поэтому всегда оставляли для нее кучку мусора. А когда Духе приходила, сгребали этот мусор лопатой в деревянное ведро, которое она приносила на спине. Дома разберется, что выбросить, что оставить. Сяо Пен прошел за Духе через смрадный рынок. Дальше она нырнула в мясную лавку, а когда вышла, к мусору с овощного рынка прибавился мусор мясной горстка соскобленных до белизны свиных костей, а из рыбной лавки за духе вылетела целая стая мух, ведра на всех не хватало, поэтому некоторые расселись у нее на волосах. Потом духе заглянула в маленькую закусочную, вышла оттуда с промасленным бумажным кульком в руках. В закусочной она подбирала за посетителями кости и объедки, думая, скормит их чернышу, Эрхаеву-любимцу, Мухи уже облепили ей и плечи, и спину. до «Да чего же, скромная, прелестная попрошаечка, думал Сяо Пен. Дохэ! Сяо Пен нагнал ее на выходе из закусочной.